Глава 11. На улице зарядил дождь. Холодный и с ветром. Вот только ещё было лето, и люди изнывали от жары, а сейчас я бежала от остановки до дома, чувствуя, как всё сильнее намокаю и трясясь от холода. И это 2 октября, времени бабьего лета. Наверное, в этом году оно решило не наступать. Намокло ли моё лицо под дождём? или стала таким от слез, я и сама не понимала. Но я была близка к отчаянию. И как же я надеялась, что эта неделя начнется хорошо для меня. Ведь сегодня меня пригласили на собеседование сразу в три школы. И везде я получила от ворот поворот. Забежав в подъезд, я отчетливо поняла одно. У меня больше нет сил долбиться в эту бетонную стену. Я больше не могу искать вакансии по специальности, ходить на собеседования, чтобы везде слышать примерно одно и то же. Сил не осталось ни на что. В буквальном смысле у меня опустились руки. Поднимаясь на свой этаж, я думала, что хуже уже быть не может. Но когда вошла в квартиру и увидела царящий там погром, то тут же едва не умерла от отчаяния. Тёмка вынес последнее, что мог. Стиральную машину. Остался только холодильник, но ну и тот надо думать, ждёт подобная участь. Брат держался довольно долго, но я видела, как близок он к срыву. Каждый день я уговаривала его лечь на лечение, но ответ получала всегда один. Он просто-напросто посылал меня куда подальше, обещая, что сам в силах справится с собой. Не смог. Миш, я больше не могу. Проговорила я в трубку и зарыдала в голос. Больше я ничего сказать не смогла. Рыдания буквально душили меня. Я оплакивала себя несчастную. С ужасом готовилась к тому, каким сегодня увижу брата, да и увижу ли вообще. Боялась даже думать, выживет ли он, если пропадёт на несколько дней. Мне было так паршиво, что хоть в петлю лезь. Кажется, жизнь моя зашла в тупик. из которого не было выхода. Я даже не знаю, сколько времени просидела, рыдая в коридоре на полу. Очнулась только, поняв, что Мишки уже нет на проводе. И почти сразу после этого он вбежал в мою квартиру. Гелька, что с тобой? плюхнулся он рядом на колени и принялся трясти меня за плечи. Посмотри на меня. Он тебя ударил? Что? Кто? Я всё ещё была слепа от слёз, которые никак не хотели заканчиваться, и смысл слов друга пока ещё доходил до меня с трудом. "Где этот урод?" вскочил Мишка на ноги и заметался по квартире. "Я убью его", риговаривал при этом. "Миш, тёмки нет". И он унёс стиралку. Кряхтя, как старуха, я тоже встала. "Блин, ты меня напугала". Остановился возле меня друг. Да бог с ней с этой стиралкой, новую купим. Да разве в ней дело? Снова заплакала я. Я думала, что у него получилось, а он. Завыла я в голос и сама испугалась. Так, всё, хватит слёзы лить. Решительно потащил меня Мишка в ванную, где долго и со смаком умывал ледяной водой, пока я не начала активно сопротивляться. Полегчало? Всё нормально, отвали уже от меня. Оттолкнула я друга, отплёвываясь от воды. Замёрзла как цыцик, клацнула я зубами. Сейчас будем согревать тебя, радостно заявил Мишка, заворачивая меня в большое махровое полотенце. Потом он повёл меня в кухню и принялся отпаивать горячим чаем. Но даже так соображать нормально я начала не сразу. Миш, у меня всё очень плохо, сообщила я другу, когда смогла рассуждать почти прилично. Так и знал, что нельзя тебя оставлять одну, в сердцах проговорил мой друг. Не виделись мы с прошлых выходных, больше чем на неделю он уезжал куда-то с отцом. Я только знала, что вернулся он вчера. Тём как козёл, с ним я ещё разберусь, но дело же не только в нём. Приобнял меня Мишка за плечи и принялся укачивать, как малое дитя. Не только. Я рассказала ему про неудачные поиски работы. про собственное отчаяние, намекнув на нежелание жить. И больше всего друга разозлил именно мой намёк. Ты меня заколебала, Гелюш, прости, но сколько можно зацикливаться на своей физике? Никуда она от тебя не денется. И неужели тебе не надоело работать с этими имбициллами? Не сразу подобрал он нужное слово. Миш, они не имбициллы, это просто дети, покачала я головой. И да, Мне нравится с ними работать, учить их чему-то новому. А мне кажется, что настало время что-то менять, философский изрёк Мишка. И работа вокруг много интересных. Это какие? усмехнулась я. Уборщица, санитарка или соцработник, ходящий по домам пенсионеров и разносящий соцпайки? В центре занятости мне только такое и предлагают. Так и говорят, мол, по специальности мы вам ничего подобрать не можем. Есть только общественно полезный труд. "Ну почему сразу санитарка?" скривился Миша. "Куча всего есть. Ладно, это я беру на себя. А сейчас мы идём гулять." "Подождём," рассмеялась я. Но было мне не до смеха, конечно. И меньше всего меня сейчас волновали неудачи с поиском работы. Я боялась за брата, прямо сердце было не на месте. И я чувствовала приближение беды. Блин, точно, но тогда мы с тобой идём в ресторан? Миш, ну какой ресторан? Посмотри на меня. Я не только выглядела как развалена, но и чувствовала себя так же. А мы никуда не торопимся, я сегодня весь вечер твой, развёл Миша руками, словно приглашая меня в объятия. Приводи себя в порядок. Поедем пить, танцевать и веселиться до упаду. В итоге я дала ему себя уговорить. Пока собиралась, несколько раз пыталась дозвониться до брата. Результат был всегда одинаков: абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети. И как же я ненавидела этот равнодушный механический голос.